правительство и бюрократия. германия не только земля страха, ангст, но и земля земель. До объединения в ней насчитывалось 10 земель, ландер, а с Берлином 11. Теперь же вместе с новыми федеральными землями их стало 16. Каждая земля является политически суверенным регионом, обладая всеми властными и ответственными полномочиями, предоставляемыми ей конституцией. И каждый имеет в Боне своего рода полномочного представителя, наделенного правом защищать ее интересы на федеральном уровне. В компетенцию федерального правительства входит внешняя политика, безопасность, налоги и телекоммуникации. правительство земель отвечает за образование, страхование, радиовещание и органы власти на местах. Федеральное земельное правительство делят поровну налоговые отчисления, хотя по закону Ни одна из земель не имеет права быть значительно богаче или беднее другой. Если это происходит, излишки делятся между другими землями. Высшим законодательным органом страны является Бундестаг, Бундестаг то есть парламент. Он избирает канцлера, что равнозначно должности премьер-министра, который, как правило, является лидером партии, обладающий большинством мест в парламенте и гарантирует партиям меньшинства право на получение информации и запросов комитеты по любым сомнительным делам, нуждающимся в расследовании. Бундесрат. Верхняя палата состоит из представителей земель, хотя земли могут оказывать свое влияние и через депутатов Нижней палаты Бундестага на уровне принятия федеральных законов. Для принятия одних законов одобрение Верхней Палаты необходимо, для других – нет. Там, где одобрение Верхней Палаты не требуется, она может опротестов... опротестовывать утвержденный парламентом законопроект и даже устраивать заседание комиссии с участием представителей обеих палат для выработки компромиссного решения. Немецкий суд – это, как правило, земельный суд, за исключением пяти верховных судов и Федерального конституционного суда – который призван гарантировать совпадение всех законов с основным законом Конституции, который принимается одновременно с проглашением республики. Президент республики избирается раз в пять лет, и никто не может занимать эту должность дольше, чем два срока. Вся система отношений земель Ландер с центральным правительством Бунд призвана отвечать как высшим интересам всей Германии, так и интересам региональных политиков и большинства рядовых граждан. На местах на уровне земель есть много блистательных и коварных политиков, которые совершенно не горят желанием выходить на федеральную сцену.